87. Здравствуйте, лейтенант Колумб. Здравствуйте, не помню вашего имени, хотя лицо знакомо, смутно. Я Максимилиан Брюстер. Да-да, помню, дело мать и не мать его. Ты очень долго и успешно скрывался, честно говоря, не ожидал, так что ты хотел... Собственно, хотел узнать, что с моим делом. Ищет он меня или уже нет? Ты наемник, приглядевшись повнимательнее, и Брюстер спросил капитан, пригнорировал вопрос и собирался ответить в зависимости от ответа Макса. Повоевал немного, уклончиво ответил Макс. Так что с моим делом? Ищет, уверенно ответил Колумб. Черт, что же мне теперь делать? Полтора года уже прошло. Неужели его дочка до сих пор не пришла в себя? Пришла. А что именно она сказала, мне неизвестно. Может, она и не помнит ничего из того, что произошло. Так бывает. Давай прокатимся до моей квартиры и там поговорим. Давайте, залезая в машину, согласился Макс. Но, признаться, я устал убегать. Ведь я подсел в наёмники, чтобы скрыться от мстиний, но и там он меня достал. Но ему немного не повезло, и как мне объяснили его люди, погибли во время бомбёжки, а мне самому тогда оторвало ноги. А по тебе не скажешь, что калека. Отрастили новые, как из запястья, и Макс прибамстерил новую руку. Мало кто варит чудеса. Но знаешь, пожалуй, есть одно решение проблемы твоей проблемы. Какое? Для этого тебе немного придётся снова повоевать. Нужно убить Мочини, иначе он достанет тебе раны или поздно. Брюстер ехал молча, раздумывая над предложением. Молчал и Колумб, и только когда машина стала притормаживать, сворачивая на уличную дорогу с шоссе, Макс сказал: "Я согласен. Один вопрос, вы же полицейский, а убийство с вашей стороны это по-честному метод. Или законы за взоре моего отсутствия изменились?" "Нет, не изменились. Но вчера ночью он убил шестерых полицейских, и единственный свидетель по своему делу по которому мог бы сесть лет на 20. А уже сегодня утром меня уволили, и теперь я капитан в отставке. Тогда всё понятно, и после короткой паузы Макс добавил: "Нам нужно составить план. Где мы его будем брать?" Машина свернула практически у самого дома Колумба и поехала в сторону ещё более бедных кварталов, которые были не так уж и далеко. "Куда мы едем? К знакомому хакеру. Достанем план дома Мочи, и все его ограниченной инфраструктуры ещё получится. Будем брать его там. Не просили его взорвать где-нибудь на дороге, а то что у Миха будет? Нет. Когда он выбирается из своего особняка, выезжает сразу несколько кортежей, излетает пара вертолётов. Никогда не известно, в котором транспорте он находится и выходил ли вообще, и не сидит ли в это время дома. Потом будем штурмовать его дом. Кучу людей положим, сказал Макс, поднимаясь по обшарпанной и заплёванной лестнице, казалось, её не убирали с момента постройки. Иначе никак. Калум постучал в дверь. Кто там? А то не видишь? Макс осмотрелся и действительно заметил едва различимый глазок видеокамеры. Дверь открылась, и они с капитаном вошли внутрь. «Вы меня засветите!» – пожаловался щупренький Хаггер, чем-то похожий на Бертрольда. И сразу же предупредил. Никаких имен и кличек. «У меня к тебе последняя просьба», – сказал Колумб, – «после которой ты будешь чист». «Это уже лучше. Что за работа?» «Раздобудь подробный план особняка Мачини самый подробный. Все, что только сможешь найти, вплоть до количества слуг, систем вооружений и внеплановых пристроек. Все». «Ничего себе!» Но что только не сделаешь для старых друзей, улыбаясь, сказал хакер, садясь за свой терминал в сумрачной и заваленной всяческим хламом комнате. Он улыбался, потому что это была работа не из легких, и что более приятно, последняя, после которой этот полицейский его больше не потревожит. Хакер работал быстро, взламывая различные системы защит, и вскоре принтер стал распечатывать подробный план особняка Мачини и даже информацию о вооружении. «Это все», — сказал он после часового боя в «Интерактивном мире». Этого хватит, кивнул голубой коломб, рассматривая схемы. Тебя я больше не потревожу. Ты знаешь: моё слово закон. Знаю. А теперь всего хорошего. Макс рассмотрел схемы пятиэтажного усобняка в квартире капитана. Это была самая настоящая крепость. Кроме того, на столе лежала самые подробные карты местности, на которой находился этот дом. Карнотион и миниатюры. Чего? Не понял коломб. Мысль уснул. Ты уже знаешь, как будем действовать. — Общая схема есть, но мне нужно знать, на какую сумму я могу рассчитывать при разговоре с наемниками, а также каким оружием мы будем располагать. — Об оружии не беспокойся, я достану любое оружие в любых количествах. — Должники? — понятливо спросил Макс. — Вроде того, — улыбнувшись, сказал Теодор. — Тогда остаются деньги. — Сто пятьдесят тысяч. — Немного, конечно, но я постараюсь уложиться в отведенную сумму. Макс быстро написал необходимый список оружия и протянул его к Колумбу. Мне нужно это оружие или очень близкие к нему аналоги. На да тот целый фронтовой операции обеспечить можно и достану, но вот без откаттохаруди нет. Есть 100-миллиметровые миномёты. Ладно, пусть будут 100-миллиметровые миномёты, тогда для их мобильности нужно два легкокрытых грузовика и как можно больше снарядов простых осколочных и последние. Где мне найти бывших солдат? Клуб Белые попугаи. Закажешь у бармена за стойкой Чёрного принца с красным перцем и жди посредника. чёрный принц, значит, с красным перцем. Вы не против, если моя собачка у вас посидит, пока я погуляем ходить буду? Если только она не кусается.